Необычная гостья. В просторном кабинете, заставленном по стенам книжными полками, Донна Мария Мануэла, бледная, тяжело дышит. Воспаленными глазами она смотрит на старого друга Бруна, надежного друга, который всегда в курсе всех событий. Утром по телефону он слышал ее рыдания и не сумел утешить, не найдя нужных слов. Он подождал, пока она успокоится, чтобы посоветовать ей быть более осторожной. Рисковать теперь после случившегося уже не имело смысла. Он обещал вскоре повидать ее, чтобы вместе вспомнить смех, Остроумия, стихи Бруна. Я пришла умолять вас. Обещайте, что вы не позволите. Я не смогла помешать ему умереть, но вы можете воспрепятствовать тому, чтобы обесчестили его память. В ее прерывающемся, дрожащем от волнения голосе было заметно лиссабонское произношение. «Я иностранка, знаю, но границы исчезли, война одна!» Она гордо подняла голову. «Богиня, спустившаяся с Олимпа, молодая женщина в расцвете своих тридцати лет!» Мольба перешла в решительное требование. Фашист не может получить наследие, которое принадлежит нам. Я пришла, чтобы услышать от вас, что этого не случится. Палач народа нацист, наследующий в Академии место Антонио. Она с усилием сдержала рыдание. Это означало бы убить его еще раз. Боже мой. А ведь он написал 10 книг, анализирующих чувства женщин. Как вы узнали? Я услыхала на мдении, не поверила, хотела даже поговорить с вами, но только что передавали по радио. Я ничего не могу изменить, но вы можете. За обедом маэстро Портелло сказал Доне Разориньо, что ноги его не будет в академии, если этого типа изберут, а, похоже, все идет тому. Ему казалось, что таким образом он выразит решительный протест. Теперь здесь, в кабинете, слушая Марию Мануэлу, он понял, что занял лишь удобную для себя пассивную позицию, которая ни к чему не приведет. Его охватило чувство вины. Как он мог предать память друга? Я не знаю, сумею ли, но обещаю, что сделаю все возможное и невозможное. Ну что ж, и невозможное. Молодая сеньора, Девушка Мануэла подошла к старому литератору, поцеловала его в щеку и направилась к двери. Маэстро Афранио проводила ее до вестибюля. «Абсурдный, удивительный мир!» «Кто бы мог вообразить, что жена советника посольства Португалии, дочь Салазаровского министра, принадлежащая семье банкиров, самая богатая и влиятельная!» Станет противницей режима, проявит симпатии к социализму, что заслуживает тюрьмы, концентрационного лагеря. Антониу де Оливейра Салазар с 30-х годов был основателем португальской реакционной партии «Национальный союз», председателем Совета министров, фактическим диктатором Португалии. «Я думаю, что она, наполовину коммунистка», — заявил Бруно, — В самом начале приключения с ней. Коммунистка или нет, однако она совершенно очаровательна и безумно любит рисковать. Мне стоило большого труда убедить ее не бросать мужа ради того, чтобы остаться со мной. Ты представляешь, какой бы был скандал, сэлу Афронио? Сэу, сокращенный от сеньор. Подумай, в какой переплет я бы попал. Возвратившись в залу, маэстра Афронио сказал до разорения, которая уселась перед радиоприемником, чтобы послушать информационный выпуск BBC. би Она пришла просить меня о том же, о чем только что просила себя я, чтобы ты не допустил избрания этого кровожадного типа. Я не намерена отказываться от посещения торжеств в Академии. Я их очень люблю. Теперь звони Эвандру, который хочет переговорить с тобой как раз по этому поводу». Она улыбнулась мужу прежней улыбкой сообщницы с давних времен, когда была влюблена в него, когда родители миллионеры противились браку дочери с простолюдином литератором, у которого за душой не было и медика.